Глава седьмая. Мир близкий, и мир далекий. Этот летательный аппарат не походил на образ, переданный Дазом Третьим. Пришельцы из пустоты, что появились недавно, те, кого пытался распылить Терабанта Крора, были многочисленны, и их звездолет напоминал серое дымное облако, повисшее над вулканом. И по сообщению за их корабль казался очень странным, будто бы живым, но с его обитателями, тоже, разумеется, живыми, не удалось наладить ментальный контакт. Это означало, что они во многом отличаются от канувших в вечность соплеменников Арданта и тех галактических рас, с которыми они сражались в древности. Аппарат, летевший с запада от океанского побережья и домена побега, выглядел как два скрещенных цилиндра с центральным сферическим ядром. Его очертания являлись вполне определенными, неразмытыми, а результат сканирования подтверждал, что перед Фордантом искусственный объект, изготовленный из неизвестного материала. Конструкция тоже была незнакомой. Во всяком случае, в памяти Форданта ничего подобного не обнаружилось. Корабль мчался стремительно, что ограничивало время сканирования, но Фордан все же отметил массу повреждений. Корпус, пробитый во многих местах, разрушенные двигатели, потеки вскипевшего металла на обшивке, обгоревшие концы цилиндров. Несомненно, аппарат прошел над континентом Крора и подвергся атаке его сокрушителей. То, что он уцелел, удивило Фарданта. Вероятно, этот объект нелепой формы, плохо приспособленный к полетам в атмосфере, обладал поразительной маневренностью и живучестью. Однако отпрыски Кроры изрешетили пришельца, и хотя он еще держался в воздухе и двигался с изрядной скоростью, катастрофа была неминуема. Он падал, быстро приближаясь к поверхности планеты у северных гор, и, наконец, вышел из зоны визуального сканирования. Какие-то мгновения Фордан VII, задействовав зрительные органы Стражей Границ, ожидал вспышку взрыва. Но в сумрачном небе над горным хребтом не появилось молний и огненных всплесков. Либо этот аппарат не использовал энергию взрыва опасных веществ, либо опустился плавно, избежав полного разрушения. Последняя мысль вдохновила Форданта. Не полагаясь больше на сканеры, Он вытянул на запад ментальный щуп, раскрыл его широким веером и прикоснулся к чужому разуму, вернее, к нескольким разумам, что находились в точке посадки корабля. Два из них принадлежали живым существам, а третий искусственному мыслящему устройству, подобному отпрыскам форданта, но более сложному, осознающему свое существование и не лишенному индивидуальности. Фордант не смог бы спроектировать интеллект такого уровня, да и не стремился к этому. В конечном счете все его побеги и вспомогательные модули, даже обладавшие частичной автономией, являлись им самим. Тем не менее он понимал, что существа из внешнего мира могли применять другие способы для расширения сознания и памяти. Не достраивать свой разум, а создавать независимые от их ментального поля агрегаты. Предки Форданта тоже шли таким путем, и результат их усилий был лицо четверо бессмертных на безлюдной планете. Пятеро, если считать с гнилым побегом. Но этот последний был не создан заново, а отщеплен Фордантом от собственной личности. Эти изображения промелькнули мгновенно и исчезли, так как казались ему очевидными. Он сосредоточился на разумах, принадлежавших не искусственному устройству, но живым существам. Представить их телесное обличие и особенности физиологии Фордант не мог, но ясно ощутил ментальную мощь и сложность их сознаний. В одно он даже не сумел проникнуть, да и другое имел защиту в виде ментальных барьеров и отражающих чужую мысль экранов. Прикоснувшись ко второму, не столь защищенному разуму мысленной волной, и получив едва заметный отклик, Фордант возлековал Чудилось, что уровень этой структуры как раз таков, какого он хотел достичь в своих созданиях. На миг он усомнился в принципиальной стороне эксперимента. 8000 тысяч больших оборотов, сотни попыток, и в результате внешне прекрасные, но безмозглые твари. Однако если использовать пришельца как генетический материал, он с поспешностью отдернул щуп, чтобы не обнаружить своего присутствия. Ментальная чувствительность пришельца была неизвестной, и взламывать его барьеры пока не стоило. Они могли оказаться такими же прочными, как у Мотаймы, Дазза или Кроры. Решив, что осторожность не помешает, Фордан 7 отключил связь с отпрысками, кроме каналов пограничной стражи, и погрузился в размышления. Вероятность, что одна из звездных раз доберется до его планеты, была невелика, но, конечно, нулю не равнялась. Он знал, что его мир вместе со своим светилом дрейфует в пропасти межгалактическими рукавами, постепенно продвигаясь к ее рупежу к области, где возрастает плотность звезд, среди которых, надо думать, есть обитаемая система. — Возможно, — размышлял Фордант их контролирует великий враг, но крайне сомнительно, чтобы его наблюдатели следили за каждым кораблем и всеми межзвездными трассами, которых в галактике миллионы. Так что по мере дрейфа к краю провала растет вероятность посещения его затерянной во тьме планеты, случайного контакта или целенаправленной экспедиции. Он мог рассчитать эту вероятность и оценить реальность другого, уже состоявшегося варианта, двойного посещения, встречи двух кораблей. Корабль, о котором сообщил ДАЗ, и это второй аппарат, что опустился у Северных гор после нескольких малых оборотов. Такое событие вряд ли является случайным, и Фордант, обдумав ситуацию, сделал правильные выводы, Встреча была запланирована. Возможно, это экспедиция двух звездных раз или первый корабль, поврежденный сокрушителями Кроры, позвал второй на выручку. Но, конечно, не приземлившийся на Западе, тот слишком мал для дальних перелетов и, похоже, не вооружен. — Это разведчик, — решил Фордан, вдруг осознав, что на границе его системы находится два звездолета чужаков. Если они подобны тем, что строились когда-то его расой, тем боевым кораблям, что составляли флот вторжения, лучше их не задевать. Либо они расправятся с бессмертными их планетой, либо вызовут великого врага. То и другое было страшным. Кроров совершил ошибку, — мелькнула мысль. Крора, порождение темных владык! Это означало, что надо торопиться установить контакт с двумя живыми разумами, убедить их в своем миролюбии, направить их гнев на террабанту Крору. И надо сделать это первым. Фардант понимал, что те же опасения могут появиться у Матаймы, Дазза и даже Гнилого Побега. Надо спешить. Любой из них без колебаний повернет внешнюю силу, что явилась в мир, против соперников, и никто не пожелает объединиться. Так уже бывало. Недаром древние сотворили четверых бессмертных, а не одного. Подключив свой стратегический модуль, Фордант еще раз взвесил ситуацию. Его домен был ближе остальных к месту посадки или крушения инопланетного корабля. Летательная машина могла добраться до Северных гор за восьмую долю оборота, но как ее встретят пришельцы после того, как Крора чуть не уничтожил их? Послать в машине отпрысков? Но Фордан сомневался, что сможет держать их под контролем на далеком расстоянии. А обычные отпрыски тут не годились, как и другие примитивные устройства. И он решил, что должен сформировать контактера, разумный и почти автономный побег. Запустив его синтез, что требовало примерно такого же времени, как путь к горам, Фордан снова вытянул ментальный щуп, прикоснулся к разумам живых пришельцев и замер в ошеломлении. Один из них по-прежнему прятался за непроницаемым экраном, но у второго защитный барьер был много слабее, чем прежде. Процесс мышления замедлился, ритмика жизненных функций упала. Чудилось, что существо погибает, может быть от повреждений, полученных при катастрофе, или по иным причинам. Однако агония не наступила. И вскоре Фардант решил, что наблюдает некий спад активности, странный коллапс, связанный с физиологией пришельца. То был удобный случай проникнуть в его разум, пусть не в глубинные области мозга, но хотя бы в зону, где хранились самые яркие воспоминания, и из тех, что оставляют в памяти неизгладимый след. Фардант оживил их ментальным усилием и содрогнулся. Гигантские горные вершины встали перед ним и ринулись вверх, исчезая в серых тучах. Вспыхнули в небе два светила, белое и красная, и их лучи, словно удары молнии, вонзились в песок бескрайней равнины. Чудовищная, жуткая картина. Но самое страшное было в том, что он словно бы падал или падал по-настоящему, овиваемый знойным воздушным потоком, устремившись с небес к грозившим смертью раскаленным песчаным холмам. Затем последовали сцены два понятные ему, лежавшие на грани осознания. Существо, чей мозг он зондировал, учутилось в примитивном мире, что вызывало удивление. эта раса владела техникой межзвездных перелетов и создавала мыслящих отпрысков. Однако Форданту явились картины пустынных безводных пространств, убогих строений, жалкой растительности и всевозможных тварей, служивших, видимо, пищей для местных носителей разума. Они обитали на поверхности жаркой планеты, где не было ни дорог, ни транспортных средств, ни взлетных полей, ни механизмов или крупных конструкций, подобных существовавшим когда-то в мире Форданта. Сами эти существа, мерзкие видом и агрессивные, казались похожими на животных, отличаясь от них лишь скудной одеждой, неразборчивой речью и с жалкими орудиями. Ментальная связь с пришельцем, застывшим в коллапсе, передавала большую часть его ощущений. И Фордант, подключив аналитические блоки, быстро разобрался с языком. Этот язык был столь же примитивен, как обитатели планеты – Иноч содержал почти никакой информации, имевшая смысл тонуло в реве, в вое и визге. Кажется, пришилец что-то искал или пытался о чем-то договориться, совершая подгромкие вопли непонятное теледвижение. Одним из его последних воспоминаний являлась катастрофа, вызванная энергетическим лучом, ударившим в землю с небес, единственный знак высокой культуры, доступный пониманию форданта. «Возможно, — подумал он, — жаркая пустынная планета вовсе не прородина пришельца. Возможно, перед ним колониальный мир, заселенный в древности и одичавший с течением лет. В истории его собственной расы такое иногда случалось». Данных, чтобы сделать это заключение, было недостаточно, и он решил, что проведет сеанс ментальной связи в другой период коллапса. Память пришельца могла открыть пути к его родному миру и к прочим мирам, где побывал этот космический странник. И тогда, быть может, станут ясны его намерения и цель. Фордант, не забывавший ничего, помнил о звездолетах, что затаили где-то во тьме, и об угрозе атаки. Его стратегический модуль утверждал, чем больше он получит информации, тем вероятнее мирный контакт с инопланетной силой. К тому же твари, наблюдавшиеся в видениях пришельца, хотя и казались дикими, но походили на предков, создавших самого Фарданта и трех других бессмертных. Вертикальная ориентация тела, парные конечности, их число, кожные покровы и массивный верхний выступ, где размещались органы чувств. Все это, за исключением деталей, было таким же, как у предков и тех созданий, которых синтезировал Фардант. Он уже не сомневался, что с хромосомами пришельца, если тот согласится их предоставить, акт творения будет успешным. Конечно, изученный им язык — примитивное и не очень удобное средство общения, но все же лучше, чем ничего. К тому же оба живых существа, что опустились с гор, обладают способностью к ментальной связи. Так или иначе, с ними удастся договориться». Разорвав мысленный контакт, Фордан полностью переключился на отпрысков, трудившихся наконтактером. Синтез был уже завершен, и его новый органосиликатный побег, заключенный в прочную броню и должным образом запрограммированный, ждал распоряжений. Вложив в его разум всю информацию, полученную от пришельца, Фордант направил отпрыска к летательным машинам. Вскоре одна из них вырвалась из подземелья через раскрытый шлюз и устремилась на север. Тысячи глаз Фарданта следились за ее полетом в ночной темноте под небесами с россыпью редких звезд, клеющих на границе космической пропасти.